«Я же тебе говорю, что мы ускоренным способом будем размножать!» Со слезами на глазах сказала Зина и для большей убедительности прибавила. по -мичурински. «Так вам на это полгектара надо?» «Конечно!» «Да знаешь ли ты, дочка, сколько на гектаре кустов картофеля растет?» «Знаю!» «Сколько?» «Сорок тысяч!» ответила Зина. Правильно, зачем же вам пол гектара? спросил председатель, поворачиваясь к Вани. Пол гектара нам не надо, а соток двадцать надо, спокойно ответил тот. Да вы смеетесь надо мной, что ли? рассердился Николай Тимофеевич. Это ты смеешься, горячо заговорила Зина. Что это на самом деле? По щекам у нее текли слезы обиды, но она их не замечала. «Сам поручил, сам в Ленинград послал, а теперь смеется. Мичуринцы, Мичуринцы, мы две лекции слушали, а ты как над маленькими смеешься. Спроси у Марии Ивановны, если не знаешь». Николай Тимофеевич не ожидал такой вспышки от дочери и с любопытством слушал ее. «А чего ты раскипятилась?» – примирительно сказал он. «Разве нам для дела земли жалко? Берите хоть гектар». «Земли нам надо двадцать соток!» «Слышал, что Ваня говорил?» Настойчиво, но уже спокойно сказала Зина. «Ну, занимайте 20 соток». «И не только земли», – спохватился Ваня. Он понял, что сейчас можно спросить у председателя все, о чем они говорили с Зиной. «А чего же еще?» «Обработать надо». «Это пустяк, сделаем». «И навозу надо, только не свежего» торопливо прибавил он. «Где же я вам возьму старого?» «А на сломанных хуторах есть, я знаю». Николай Тимофеевич совершенно забыл про этот навоз, а сейчас, когда мальчик напомнил, задумался, имеет ли он право распоряжаться ценной находкой без согласия агронома. «Тот навоз... Мы хотели...» Начал он было, но Зина не дала продолжать. «Нет уж... Все равно мы его не отдадим, мы пополам с мальчиками разделим. И не думай, пожалуйста, ты сам обещал для нас все сделать, забыл свое слово?» Николай Тимофеевич только руками развел. «Да разве мне жалко?» «Спросите Марию Ивановну, теперь она хозяйка». «Больше ничего вам не надо? Трактор заказать или своими лошадьми обойдемся?» На лицах снова появились улыбки, а Зина, взглянув на Ваню, подмигнула ему. «Парник нужен», — сказал тот. «Два парника», — перебила Зина. «Один для нашей бригады, другой для мальчиков». «А парники и зачем?» «Рассаду картошки выращивать». «Не знаю, Зина. Это все с агрономом решайте. Теперь все?» — спросил он. «Ящики нужны», — сказал Ваня. «Но это мы сами сделаем». «А ты распорядись, чтобы дали гвоздей и доски», – вставила Зина. Она уже успокоилась и гордо поглядывала на собравшихся подруг. Победа осталась за ними. «Что бы еще такое у него попросить?» – думала девочка, но ничего придумать не могла. «И вообще, ты должен нам во всем помогать», – докончила она, – «чтобы не ходить потом за тобой и не клянчить. Знаю я тебя, того нет». «Того нельзя или некогда». «Поможем, ребята», – улыбнулся Николай Тимофеевич. Ему понравились и горячность дочери, и уверенная настойчивость Вани. «Если дело будете делать, поможем», – поощрительно повторил он. «Разве мне жалко? Дело общее, для колхоза стараетесь». Дверь постоянно открывалась и хлопала. «Ребята все прибывали». Вернулся запыхавшийся Сашка, а вместе с ним еще трое мальчиков. Бригада Зины тоже собралась полностью. Опоздавшие дергались за полу впереди стоящих и шепотом спрашивали. «Что тут такое? За что Зину ругают?» А те делали большие глаза и сердито шипели. «Тихо ты! Потом!» В конце разговора Николай Тимофеевич обратил внимание на великий сбор. «Что это у вас?» — Общее собрание, что ли? — спросил он Зину. — Нет уж, давайте где-нибудь в другом месте. Мальчики гурьбой вышли из комнаты и, окружив Ваню, пошли его провожать. Девочки остались у Зины. Часть вторая. Первые шаги. Василий Степанович Рябинин внимательно осмотрел привезенные клубни и, возвращая их сыну, одобряюще сказал. «Ну-ну, занимайтесь. Теперь у нас в колхозе всякие сорта. Сравним, которые лучше». «Эти лучше», – уверенно сказал мальчик. «Надо посмотреть». «Правильную агротехнику применишь, вырастет больше. Только ты, Иван, по-научному делай, спрашивай Марию Ивановну. Для сравнения рядом посади другие сорта. Возьми штучку, а то и две берлихи, лорха посади кустик, розовую скороспелку». Ваня молчал. Он не хотел спорить с отцом и доказывать, что собирается заниматься не сортоиспытанием, а ускоренным размножением. «Они задумали...» Одной картошкой полгектара засадить, — ехидно заметил дед. Грозился в одно лето весь колхоз именами обеспечить. Василий Степанович нахмурился и сердито взглянул на отца. А какой тут смех! Я слыхал, что картошки можно по два урожая снимать, а в теплых краях по четыре. Жалко, что лето у нас короткое, пожалуй, не вызрит. «Занимайся, Иван. Если и не выйдет, зато практика хорошая. Неудачи часто лучше удач учат». Ваня достал ящик, положил туда клубни, закрыл крышкой и поставил себе под кровать, где по его расчету температура была подходящая. Проращивать картофель до белых, так называемых, теневых ростков нужно при температуре 10-12 градусов. Задвигая ящик под кровать, он как-то особенно ясно почувствовал, что именно с этого момента началось настоящее дело. Началось соревнование в работе. Соревнование с бригадой девочек и с городскими юнатами. Появилась масса забот. Никогда раньше Ваня не думал, что старые навозные кучи у сломанных хуторов, где они копали червей, кому-то понадобятся – А сейчас ему казалось, что если он опоздает, то навоз обязательно кто-нибудь увезет. Позавтракав, Ваня отправился к Саше Пыжову, где должна была собраться его бригада. По дороге он встретил Зину. «Ваня, а я к тебе!» Еще издали весело крикнула девочка. «Зачем?» «Мы составляем сейчас план. Я хотела попросить книжку, которую ты в городе купил, про картофель». «Вот еще! Она мне и самому нужна!» Сказал Ваня и, не задерживаясь, пошел дальше. Пройдя шагов двадцать, он спохватился. «Как же так получилось! Вот так пионер! Ведь они условились помогать друг другу, ведь это общественное дело. Сейчас ему книга не нужна, и до вечера он вполне может ее дать. Тем более Зини, Она ему всегда дает свои книги». «Зина! Постой!» Крикнул он, оборачиваясь. Девочка с растерянным видом стояла на старом месте. Отказ Вани сильно ее обидел. «Пойдем», — сказал Ваня, возвращаясь. «Я хотел тоже читать с ребятами, но раз вы уж собрались, то мы будем вечером. Только к вечеру верни, ладно?» «Обязательно верну», — обрадовала Зина. «Я хотела переписать для плана». «А какой ты план составляешь?» «План работ бригады», — охотно ответила она. Мария Ивановна посоветовала. «Значит так, слева пишем, какое число месяца, потом что делать? Ну, например, обломать ростки, а потом надо подготовить ящики, землю, парник». «Тебе легко, ты с ней живешь», – с грустью промолвил Ваня. «А я тебе буду все передавать, что она скажет», – пообещала девочка. «Ладно, ты, Зина, если что надо, говори», – «А что мы будем делать, то и на вас сделаем», — обнадежил Ваня, чтобы не оставаться в долгу. «А куда ты картошки положил?» «В ящик под кровать». «А я под печку. сухо там не будет?» — спросила она. «А ты положи на них сырые опилки, тогда раски дадут корешки и скорее приживутся». «Вот правильно. А где опилок достать?» «В сарае дрова-то пилят». «Правильно, вот уж верно». «Что у ум хорошо, а два лучше!» — сказала Зина и засмеялась. Ваня принес книгу и, передавая, предупредил. «Поаккуратней! тоски в руки не давай!» — залапает. Она палец мусолит. За время отсутствия Вани Саша где-то стащил три лопаты. Вася Поленов принес напильник и точил одну из них, когда пришел Ваня. Критически взглянув на лопаты, бригадир презрительно вытянул нижнюю губу. «Тоже!» «Инструмент называется!» «А чем плохие? Острые!» «А черенки-то? Руки занозить можно, кривые!» Замечание было верным. Все черенки, на которых насадили лопаты, выглядели неважно. Неровные, кривые, грязные. «Хороший инструмент – половина дела!» – продолжал нравоучительно Ваня словами деда. «У нас есть еловые черенки, я пересажу!» предложил Боря Дюков. Ваня взглянул на мальчика. Боря был меньше всех ростом, но по характеру, пожалуй, самый положительный. Всякое дело он доводил до конца. Никогда не жаловался на трудности, и, конечно, черенки он сделает не хуже других. Но согласиться вот так, с первого слова, это казалось Ване слишком просто. «У тебя не выйдет», – пренебрежительно сказал он. «Почему не выйдет?» Удивился Боря. «Не сумеешь?» «А вот сумею. Так сделаю лучше плотника». «Плотник что? Ты бы сказал лучше столера». «И лучше столера сделаю», запальчиво сказал Боря. Ваня, а за ним и остальные ребята засмеялись. Этот смех еще больше раззадорил Борю. «А чего вы смеетесь? Давайте на пробу. Ты что ли сделаешь?» Сказал он, обернувшись к Васе Поленову, с которым часто спорил за первенство. «Да уж получше тебя сделаю», — ответил тот. «Ладно», — остановил их Ваня. «Пускай Борька делает. А если плохо, тогда мы тебе дадим пересадить. Борька, лопаты унесешь вечером к себе, а сейчас пошли к нашему хутору». Захватив лопаты, направились в конец деревни. «Ребята, а носилки-то?» — спохватился Ваня. Возьмем на ферме, беспечно сказал Вася. Буянова заругается. А она и не увидит, заметил Саша. Она не увидит воскликнул Боря. Еще как увидит! Глаза у нее, знаешь, какие. Они увидит так услышит. Нет, с ней лучше не связываться. Пятерка ребят остановилась. Что же делать? Без насилок идти за навозом бесполезно. Не в карманах же носить. — У тети Вари на складе есть. Я видел. Неуверенно сказал Костя, но на него сразу замахали руками и Вася, и Боря. — Ну, у нее прошлогоднего снега не выпросишь. — Может, к вам, Боря, сходить? Михаил Михайлович даст. — Далеко. — А если утиши попросить? — предложил Саша, и лица всех просияли. — Во! «Тише, даст!» – уверенно сказал Ваня, и стайка ребят понеслась к конюшне. Бригада девочек Несмотря на то, что в школе Зина шла отличницей и пользовалась у девочек уважением, был у нее один недостаток, о котором мало кто знал. В душе она была трусиха. Не верила в свои силы и всегда сомневалась в успехе. Всякий раз, когда учитель задавал задачу или тему сочинений, Зина пугалась и думала про себя. «Все, пропала, двойка, ничего у меня не выйдет». Проходило какое-то время, она успокаивалась и начинала решать задачу. И странное дело, задача оказывалась легче, чем ей казалось в начале, и вместо двойки Зина получала пятерку. Но это ее не излечивало. Она думала, что это простая случайность везения и что в следующий раз все будет по-другому. Раньше в первых двух классах она не скрывала своего страха перед малейшей трудностью и часто плакала над учебниками. «Ты что это сырость разводишь, дочка?» спрашивал Николай Тимофеевич. «Да, сырость! Я двойку получу!» «Получила уже?» – допытывался он. «Нет, получу». «За что?» «Мне задачу не решить». «А ты пробовала?» «Нет». «Так чего же ты ревешь? Ты сначала попробуй». «Я же вижу, какая она трудная». «А ну покажи, которая». Николай Тимофеевич смотрел задачу, чесал в затылке и вдруг решительно захлопывал учебник. «Верно, Зинуша, задачка трудная, не для твоего ума». С этими словами он собирал разложенные на столе учебники и тетради, прятал их в сумку и бросал на печку. «Ладно, в школу можешь не ходить, ничего не поделаешь, будешь матери на ферме помогать». И уходил на работу. Оставшись одна, Зина долго сидела за столом, размышляя над своим странным положением. Она верила отцу, и ей ни разу в голову не пришло, что он шутит. Но как же не ходить в школу? Остаться неграмотной? А что скажут учителя, подруги? И вообще, как она будет жить без школы? Все девочки будут в школе, а она нет. Видя, что единственный выход из этого странного положения – попробовать решить задачу, Зина лезла на печку за учебниками и принималась решать, но уже без слез и страха. И задача получалась. Иногда отец высмеивал ее, рассказывал подобные смешные случаи и задевал самолюбие девочки. В конце концов, он отучил дочь пугаться и плакать раньше времени. Но не совсем. В душе Зина по-прежнему боялась трудностей. Вот и сейчас... Получив от Вани книжку, она шла домой и со страхом думала. «Ну какой я бригадир! Ничего у меня не выйдет! Зачем я согласилась? Надо было назначить кого-нибудь другого!» Правда, Зина не чувствовала себя одинокой. Если встретятся затруднения, то она знала, где искать помощь и поддержку. Во-первых, под боком Мария Ивановна. Она обещала помогать и советом, и указаниями. Можно и к Павлу Петровичу, директору школы, обратиться, и к вожатой, да и Ваня помочь может. И, наконец, отец. Разве он не подскажет ей, что нужно делать и как руководить бригадой? Одним словом, ничего страшного нет. Постепенно мысли приняли другое направление, и Зина стала думать о своей бригаде. Все девочки учились в одном классе. Все они дружили между собой давно, и все знали друг друга хорошо. Кроме нее, их было пятеро. Самой спокойной, самой разумной, хозяйственной и деловой была, конечно, Катя Миронова. «Вот бы кого надо было бригадиром назначить!» – мелькнула у нее. Катя никогда не суетилась, не кричала и делала все по-настоящему хорошо. Ей можно было доверить любую тайну и она не разболтает. Затем Нюша Семенова. Правда, Нюша очень жалостлива и готова делать все сама, чтобы не утруждать других. Она застенчивая, молчаливая девочка и очень любит секретничать. Даже самые простые и известные всем новости Нюша рассказывала по секрету, но работает она хорошо, добросовестно. Полина Замятина, сестра Кости. «Как они не похожи друг на друга! Совсем разные!» – думала Зина. «Поля по характеру нерешительно и прежде чем что-нибудь сделать, всегда долго примиряется. По малейшему поводу она обижается и может не разговаривать с подругой по месяцу. Но вообще она – хорошая девочка!» – решила Зина. Оля Тигунова: «Эта полная неуклюжая и очень смешливая девочка нравилась Зине», Хотя особой сердечности в их отношениях и не было. Оля никогда и ничего не принимала всерьез. На последнем месте Тося. Когда Зина обсуждала с Катей состав бригады, то сначала они не хотели ее принимать. Уж очень Тося криклива. Кроме того, она задира и постоянно ссорится с мальчиками. Правда, она отзывчива, добра и неленива. Когда Зина перебрала всю бригаду и мысленно представила всех за работой, то почувствовала некоторую уверенность. Мальчикам они никак не уступят, и соревнования, безусловно, выиграют. В Ваниной бригаде только трое надежных. Сам он, затем Костя и Боря. Вася Поленов ленивый, а Саша Пыжов, по мнению Зины, для серьезного дела не пригоден. Ему бы только рыбачить, купаться, да врюхи играть подумала она. Девочки поджидали Зину возле дома, и она позвала их в комнату. Здесь все уселись вокруг стола. Это было их первое собрание. Событие ответственное, почти торжественное. Девочки держались чинно. Даже Оля Тигунова сидела серьезным лицом и выжидательно смотрела на стоявшего бригадира. «Тише, девочки! Внимание!» Начала Зина, хотя стояла полная тишина, и большего внимания желать было невозможно. Мальчишки с лопатами пошли куда-то, промолвила Тося, заметив через окно проходивших далеко мальчиков. Все оглянулись. Сашка нашел три лопаты, сообщила Поля. Ну да, нашел со смехом возразила Оля. Он их со скот навостащил. Они, наверное, негодные, выброшены, сказала Нюша Семенова. Но и пускай стащил, не для себя же, заметила Поля. А для кого? Для бригады. Вот тетя Нюра узнает, она им задаст. Катя постучала стоявшей на столе солонкой и разговор прекратился. Ну вот, девочки, снова начала Зина и остановилась, не зная, как продолжать. Ей казалось, что для начала нужны были какие-то особые слова, а этих слов у нее не было. «Вот мы, значит, организовали бригаду юнатов по поручению колхоза. Ну, вы и сами это знаете». «Знаем», — серьезно подтвердила Катя. Зина машинально раскрыла книгу, увидела рисунок клубня какого-то сорта и вспомнила Степана Владимировича. Когда они вошли, Ученый стоял за столом с картошкой в руке. Теперь ей стало понятно, с чего и как надо начинать. Она быстро сходила к печке, достала из ящика привезенные клубни и вернулась назад. «Вот смотрите, девочки!» – оживленно продолжала Зина. «Вы даже не поверите, что из этой одной картошечки можно вырастить тысячу килограммов. Да-да, тонну!» Подтвердила она, видя, как расширились от удивления Олины глаза и как недоверчивая улыбка скользнула по губам Поли и Кати. «Я и сама не поверила, и никто из городских юнатов не поверил. А вот послушайте, как это надо». Изина, вспомнив беседу Степана Владимировича, своими словами пересказала все, что слышала. Она не могла точно назвать число месяца, когда они начнут снимать ростки и черенковать. Но в том, что это будет, она уже не сомневалась. Девочки слушали ее так, словно она рассказывала увлекательную сказку. Собственно говоря, ничего нового Зина им не сказала. В школе они проходили черенкование и знали, что, например, срезанные веточки черной смородины легко и быстро выпускают корни. Они даже рисовали их, Но о картофеле они не учили, и трудно было представить, как срезанный стебелек может не только укорениться, но еще и выбросить столоны и на них образовать клубни. Да еще несколько раз. Но ведь не выдумала же все это Зина. Если говорит, значит знает. Затем она и в Ленинград ездила. Когда Зина закончила рассказывать, девочки приступили к составлению плана работ – Это оказалось трудно. «Девочки, посмотрите, какая штука!» Озабоченно произнесла Нюша, разглядывая клубни. «На одной картошке 10 глазков, а на другой 13. «Ну, так что?» Спросила Катя. «Значит, на каждой картошке бывает по-разному. А сколько у других? У мальчиков. А вдруг у них больше?» Девочки переглянулись. «Действительно!» Когда Зина поделила клубни, она этого не предусмотрела. Каждый глазок в соревновании играет большую роль, и чем дальше, тем больше будет увеличиваться разница. Это встревожило всех. Даже Катя и та забеспокоилась. «Надо узнать». «Поля, ты спроси у Кости». «Подожди, Катя», – остановила ее Зина. «Ну а если больше, так что? Они все равно не отдадут». «Потихоньку переменить», — предложила Тося. «Не выдумывай», — спокойно сказала Зина. «Пускай будет, как будет». Вопрос этот остался открытым, но он долго мучил любопытную Олю Тигунову. Тиша Невысокий рост, узкие хитроватые глаза — Торчащий во все стороны седая щетина вместо бородов и усов. Широкий нос и толстые губы. Не очень-то красив колхозный конюх Тихон, но это мало кого беспокоило. Конюх он был замечательный и пользовался всеобщим уважением. Круглые сутки Тихон находился в конюшне и, казалось, ничем в жизни, кроме лошадей, не интересовался. И лошади у него были в отличном состоянии. «Всегда сытый, здоровый, вычищенный, напоенный». Полное имя конюха было Тихон Михайлович Крылов, но за глаза его все звали просто и ласково «Тиша». Как правило, девочек тянуло в свободные часы на молочную ферму, и они были там желанными гостями и помощницами. Мальчики же дружили с Тихоном Михайловичем и пользовались у него неограниченным доверием. «Тихон Михайлович, здравствуйте!» Конюх, чистивший лошадь, оглянулся и увидел Ваню и ладонью вытер концы губ, как будто растягивая их в улыбку. «А, Ваня! Вернулся?» «Вернулся!» «Как погостил!» «Хорошо! Тихон Михайлович, дайте носилок до вечера!» «Чего?» насилок дайте!» насилок? — Кому? — Нашей бригаде, — со вздохом сказал Ваня. — Бригади, погоди, малость, я за раз приду. Ваня с грустью посмотрел, как конюх освобождал от шерсти скрибницу и тихо вышел из конюшни. Поджидавшие его ребята без слов поняли, что случилось худшее и что теперь они застряли надолго. Настроение Тихона Михайловича было двух родов молчаливая и говорливая. Могло случиться так, что конюх молча выслушал бы просьбу о носилках и, поживав губами, коротко сказал «Возьми, и чтоб за раз на место поставить». На это ребята и рассчитывали, но случилось иначе. Теперь приходилось ждать и готовиться к большому разговору. Уйти и обидеть старика им не позволяла совесть, ну и, конечно, расчет». Через несколько минут Тихон Михайлович вышел и, сощурившись от света, увидел уютно расположившуюся на перевернутых санях группу ребят. «Бригада?» – спросил он, присаживаясь на толстый чербан свое излюбленное место. «Ага», – ответил Ваня. «Что за бригада?» «Юнаты». «А к чему?» В часы говорливого настроения сам Тихон Михайлович предпочитал молчать. Он задавал вопросы и любил слушать. Для того, чтобы сократить разговор, следовало отвечать как можно короче и скучней. Это было давно известно, и поэтому Ваня, как только возможно, сжал свое сообщение о бригаде юнатов. «Вот что! А картошку привез?» – спросил Тихон Михайлович, скручивая цигарку. «Ага». «Пока аж. Она дома. В другой раз принеси. Ладно. С комсомольской бригадой соревнуетесь?» – спросил старик. «Нет. Надо соревноваться. Тихон Михайлович, мы с девочками соревнуемся и с городскими юнатами», – сунулся в разговор Боря и этим испортил все. Пришлось Ване рассказывать о шествии, а затем снова отвечать на вопросы – У них там что, огороды? Нет, при школе участок. Много земли? Мало. Учатся, что ли? Учатся. Большая у них бригада? Не бригада, а кружок называется. Кружок. И что же они, для себя сеют или государству сдают? Не знаю. Казалось, что при таких вялых, односложных ответах Разговор должен скоро закончиться, но опять все испортил Саша. «Тихон Михайлович», — не выдержал он, — «мы торопимся, дай носилок». «А что вы торопитесь?» «Навоз надо нести». «Зачем?» «В парники?» «Да нет, нам старый надо». «Зачем?» — спросил старик, и к огорчению ребят снова полез в карман за кисетом. Выручила Марфуша, младшая сестренка Кости Замятина. На конюшне она была своим человеком, Тихона Михайловича. Она звала дедом, а он ее внучкой. «Костя, а меня Полина не взяла!» Плаксиво пожаловалась девочка, неожиданно появляясь из-за угла конюшни. Она говорит, Марся забодает. Колхозного быка по кличке Марс девочка очень боялась. «Марфушенька, внучка, иди ко мне, Светик!» — обрадовался Тихон Михайлович, расплываясь в улыбку. «Не дам я тебя Марсу забодать. Иди ко мне, красавица!» Ваня сообразил, что наступил подходящий момент для прекращения разговора. «Тихон Михайлович, а как насчет носилок?» — спросил он. «Возьми носилки, но чтобы за раз на месте стояли...» «А мы Марфушу в залог оставим», сказал Саша. Беспокоиться за девочку не приходилось. Сейчас она получит замечательные игрушки, уздечку с ярко начищенными украшениями и бубенчиками и колокольчики для дуги, которые выдавались только Марфуши. Солнце уже перевалило за полдень, когда ребята с носилками подошли к хутору, где раньше жили рябинины. Три года назад Перевезли и поставили в один ряд с колхозными домами. Никаких признаков, что здесь когда-то стоял дом, уже не было. «Это ты, что ли, ходил?» С тревогой спросил Ваня, заметив на белом снегу следы ног. «Я», — ответил Саша. Свернули, ноги проваливались, и, как в болоте, под ступней хлюпала вода. «Летом здесь все покрывалось буйно растущими сорняками». Репейники и крапива вырастали выше человеческого роста. Вот и куча. Она оттаяла. Это был уже не навоз. Лопата легко входила в рыхлый, жирный перегной. «Ребята, червей-то!» — крикнул Боря. «Эх, не взяли баночки!» «В карман!» — предложил Вася. «Расползутся!» «А куда они денутся? Кладите на носилки!» — сказал Ваня. Носилки нагрузили сверху и долго копались, выбирая крупных красных червей. «Ну ладно, хватит!» – остановил Ваня. «Кто понесет?» Идти было далеко, и на первый взгляд груз казался немалым. Ребята, хотя и не очень охотно, но вызвали все. «Ишь вы какие! Я тоже хочу нести!» – сказал Ваня. «Мы сделаем так. Костя понесет с Васей, а потом я с Сашей. Тебе, Боря, поручили...» «Лопаты делать с тебя и хватит. Так никому не обидно. Бейтесь». Удивительное дело. Перегной оказался таким легким, словно на носилках лежал сухой снег. Это развеселило носильщиков. «Ой, батюшки, тяжесть-то!» – простонал Костя. «Кишки надорвешь! Хо-хо-хо-хо!» «А зачем столько червей наклали?» – сказал Ваня. «От них и тяжесть!» «Да вы представляетесь!» простодушно заметил Боря. «Как, представляемся, смотри на следы, даже вода из подошвы выжимается». Боря посмотрел на темные отпечатки ног носильщиков, потом на свои и с недоумением перевел взгляд больших и наивных глаз на Сашу. Тот не выдержал и расхохотался. «Поверил? Честное пионерское, поверил?» «И совсем не поверил». Начал было Боря, но Саша не дал ему говорить. «Не ври, не ври, поверил!» «Все видели, что поверил!» И он преувеличенно громко захохотал. Остальные улыбались. У Бори от обиды заблестели глаза, и на щеках выступил румянец. Недолго думая, он подскочил к Саше и звонко хлопнул его лопатой по заду. Смех оборвался. Ребята остановились. «Ты чего дерешься? Сдачи хочешь?» «А ну дай!» И дам! «А ну попробуй!» Еще мгновение, и ребята сцепились бы, но между ними в Ваня. Он оттолкнул наступавшего Сашу и, повернувшись к Боре, вырвал из его рук лопату. «Вы что, маленькие, что ли?» «А чего он дерется?» – петушился Саша. «Мало еще тебе. Сам первый начал. Поверил, поверил!» Передразнил он приятеля. «А чего поверил и сам не знает?» «А ты, Борька, рукам воли не давай!» «Мы как уговаривались помогать друг другу!» «С другими деритесь, а между собой не смейте!» На этом ссора и кончилась. Бригада тронулась дальше. Некоторое время Саша и Боря дулись друг на друга и молчали. Но хватит вам! Сашка, берись!» Скомандовал Ваня, когда они прошли половину дороги. «Мы не устали!» «Довольно. Я тоже хочу нести», – твердо сказал Ваня и, забежав вперед, остановил насильщиков. Произошла смена. От того, что Ваня превращал труд бригады в увлекательное занятие, которое дается не каждому и которое надо заслужить, работа показалась легкой и даже радостной. Внушением К обеду вернулся Николай Тимофеевич и застал бригаду девочек за занятиями. «Так, вы что же, так с утра и не уходили?» С улыбкой спросил он. «Это что, план?» «Правильно, начинаете, А какой урожай запланировали?» «Потом узнаешь», – сухо ответила Зина, опять чувствуя в тоне отца несерьезное отношение. «А кто же вам план-то будет утверждать?» — Сами утвердим. Ну — Ну-ну, — продолжал Николай Тимофеевич. — Сидите в комнате, разговоры разговариваете, планы составляете, а ребята навоз таскают. Они не разговаривают, а дело делают. — Ну что ты, папа, на самом деле? — обидела Зина. — Они по-своему, а мы по-своему. Значит, по-твоему, никакого плана не надо, Да. «Нет, почему же? План – это неплохо, когда есть что планировать. А две картошки, как ни планируй, все две и будут». Вместо ответа Зина пожала плечами и направилась в свою комнату, но он удержал ее за руку. «Да ты не сердись. На сердитых воду возят. Я ведь шучу. Давай-ка лучше обедать. Мне некогда». Зина молча накрыла на стол, нарезала хлеб и налила от сущей. Пока он мыл руки, она условилась с подругами встретиться через час, и девочки разошлись. «Ты, Зинуша, свою бригаду понапрасну не мучай, а то им быстро это дело надоест», сказал Николай Тимофеевич, усаживаясь обедать. «Погода хорошая, у вас каникулы, но и гуляйте, а то ведь я тебя знаю». «Сгоряча ты готова горы своротить, а потом и остынешь?» «Положила картошку проращивать, ну и пускай она лежит. Придет срок, соберешь бригаду. А так что, из пустого в порожнее переливать?» «Нет, папа, я сейчас беседу провела, чтобы они знали, как это надо делать». «Ну-ну, смотри сама, я на всякий случай говорю». Зине казалось, что сейчас самое время посоветоваться с отцом о том, как ей лучше руководить бригадой. Но в это время дверь распахнулась, и в дом вошла Мария Ивановна, а за ней улыбающиеся во весь рот Ваня и Саша. Все они разрумянились от солнца, воздуха и работы. У всех было прекрасное настроение. «Как раз к обеду. Старшей хозяйки нет, зато младшая дома. Зина, командуй!» «Приветливо», — сказал Николай Тимофеевич. «Я сейчас!» – отозвалась девочка, проходя в свою комнату. «Николай Тимофеевич, вы велели прийти?» – спросил Ваня. «Нам Тигунова сказала». Брови председателя нахмурились, и приветливое выражение исчезло. «Велел. Садитесь пока. После обеда поговорим», – сказал он и угрожающе повторил. «Серьезно поговорим». Мальчики сняли шапки и сели на скамейку возле двери. Никакой вины они за собой не чувствовали, но настроение сразу упало. Серьезный разговор с председателем ничего хорошего не предвещал. Николай Тимофеевич продолжал обедать, не обращая внимания на присмиревших ребят. Зина хлопотала возле стола и, встретив вопросительный взгляд Вани, пожала плечами. «Насчет бабы, наверное», – шепнул Саша которую на дороге поставили. Помнишь? Ваня презрительно вытянул нижнюю губу и отрицательно мотнул головой. Ну вот, он и забыл давно. В комнате стояла тяжелая тишина, как это бывает перед грозой, пока не вернулась Мария Ивановна. Она внесла оживление и рассеяла это гнетущее состояние, но ненадолго. Такой вопрос неожиданно сказал Николай Тимофеевич и строго посмотрел в сторону мальчиков. Насчет навоза. Вы давали разрешение, Мария Ивановна? И вдруг все опять потускнело. Какого навоза? Удивилась девушка. Значит, не давали. А что было сказано? Или я на ветер говорил? Почему вы разрешения агронома не спросили? Опустив голову, мальчики молчали. «Но, папа, ты уж очень... Старый навоз у хуторов, значит, по-твоему, если нам камни понадобятся, то их взять нельзя?» Неожиданно заступила Зина. «Да, если те камни для дела заготовлены и на место привезены для строительства, к примеру, нельзя. Ты их не выгораживай, Зина». «Камни камнями, а навоз для сельского хозяйства – ценность!» «Мы же не для себя, Николай Тимофеевич!» – сказал Саша. «Не имеет значения. А лопаты вы где взяли?» – спросил он и, немного подождав, повторил вопрос. «Где взяли?» – я спрашиваю. Отрицать и запираться было бесполезно. «Нашли!» – еле слышно ответил Саша. «Где нашли?» «За скотным сараем?» «Так, интересная находка. Хорошо, что не в сарае и не в складе нашли. Вот, Мария Ивановна, вы говорили, что пионервожаты раньше были. Как в таких случаях надо поступать?» «Надо послушать, что они скажут», — ответила девушка. По всему было видно, что ей жали ребят, но она не хотела и не могла оправдывать их поступка. «Иван, ты как бригадир», — обратился председатель к Рябинину. «Какую ты оценку даешь, а? Как такая находка называется?» «Конечно, утащили», — с трудом сказал Ваня, не поднимая глаз. «Если бы тут не было Марии Ивановны, он чувствовал бы себя иначе». «Мы же не для себя их взяли», — сказал Саша. «Опять не для себя». А для кого? Я понимаю, что не для продажи. Но вот посудите сами, если вы на самом деле пионеры. Я вам такой приведу пример. Стоит на улице бочка с водой. А вам поливать надо на Мичуринском участке огурцы, скажем, до озера далеко. Таскать воду лень. Но вы взяли ту воду и вычерпали. Нашли. На улице стоит неизвестно чья бочка. И вдруг пожар. Прибежали люди, хвать-похвать, воды нет. Пожар можно бы сразу двумя ведрами потушить, а пока бегали к озеру за водой, огонь разгорелся. Кто будет виноват?» Некоторое время молчали. Николай Тимофеевич барабанил пальцами по столу. Мария Ивановна ходила по комнате. Зина стояла у окна, а мальчики сидели без движения, внимательно разглядывая на полу сучки «Мне не жалко лопат. Если вам надо, выпишите со склада дюжину. В каждом деле порядок должен быть». «Правильно я рассуждаю, Мария Ивановна?» «Да. Я считаю, что если они действительно и нашли лопаты, то долг пионера вернуть их владельцу». Николай Тимофеевич взглянул на ребят и встал. «Мы сделаем так. Вынесем выговор на словах, так сказать, внушение, и этим на первый раз ограничимся». «А лопаты?» – спросила Мария Ивановна. «А лопаты мы закрепим за ними как трофейные», – с усмешкой ответил Николай Тимофеевич. «Настоящие трофеи о победе напоминают, а эти трофеи – память о поражении». Через несколько минут мальчики вышли на улицу – Ваню не радовал ни яркий солнечный день, ни веселое пение скворцов. Он глубоко переживал свой позор. «Здорово влетело», — сказал беззаботно Саша. «А ну тебя, замолчи», — огрызнулся Ваня. «Если в другой раз подведешь, мало не будет». Погрозил он, и Саша понял, что товарищ говорит серьезно. ПОДАРОК Получив разрешение, обе бригады занялись подготовкой перегноя. За три дня разыскали и перетащили к парникам много старых навозных куч. К вечеру на третий день Ваня взял зимние короткие удочки и, остановившись против окон Пыжовского дома, пронзительно свистнул. «Ты что?» – спросил выскочивший на крыльцо Саша. «Пошли на озеро». Уговаривать Сашу не пришлось. Он давно с тоской поглядывал на озеро, но в верной дружбе на рыбалку без Вани не ходил. Вид озера изменился. Еще вчера темные поля растаявшего снега пугали трусливых. Не провалиться бы. Сейчас вся поверхность озера имела ровный голубой цвет к востоку и ослепительно золотистый к западу. Талая вода ушла в многочисленные трещины и подняла лед. «Смотри, Ваня, лед сплыл. Давно пора». Скользя взглядом по льду, мальчики наткнулись на тюрную фигурку рыбака далеко от берега. «Вон, против тресты, Федька ловит!» Показал Саша пальцем. «Айда к нему!» Сошли на лед. Ваня шагал смело, не обращая внимания на трещины. Саша ступал боязливо, внимательно разглядывая хрустящие под ногами льдинки. «Да ты не бойся!» Лед, знаешь какой?» Для доказательства Ваня ударил несколько раз пешней по льду. Это убедило Сашу. Но все равно неприятное чувство опасности осталось. Минут через десять подошли к рыбаку, одиноко сидевшему на корточках перед лункой. Федька Широков был их родственник и жил в колхозе «Ленинские искры» на противоположном берегу. «Здорово, Федя! На червя ловишь?» спросил ваня на червя клюет плохо ответил мальчик и покосился на лежавший рядом мешок в котором трепыхалась рыба конец его коротенькой удочки стоявший на подставках дернулся и он вытащил довольно крупную плотву видал плотва берет заметил ваня отходя от рыбака ты взял жерлицу взял если поймаем плотву насадим, «Шуки должны ловиться». Выбрав место метрах в 150 от ветки, Ваня принялся рубить лунку. Звонка бьется пешня, и во все стороны брызгами летят льдинки, сверкающие серебром на солнце. По мере углубления удары становились глуши. Саша поминутно выгребал из ямки нарубленный, мелкий, похожий на снег, лед. Наконец, лед забубнил. «Это значит близко вода». Ваня надел шнур от пешни на руку. Еще несколько взмахов, и пешня провалится вниз. В пробитом отверстии забурлила фонтанчиком вода, пока не сравнялась с поверхностью льда. Зачистив края лунки, Ваня перешел на другое место. Покончив с лунками, друзья направились ближе к берегу. Летом здесь густой щетиной поднимался из воды тростник, или, как его называли, «треста». Немного не дойдя до границы тристы, Ваня сделал третью лунку для жерлицы. Федька опять вытащил. В полголоса сообщил Саша. Его охватывало нетерпение. Ловля подо льдом очень увлекательное дело. Надо только найти место, где держится рыба. Бывает, что рыбак наткнется на хорошее место и словно из садка таскает рыбу. А совсем рядом делают лунки. И как в колодце. Ничего нет». Вернувшись к первым лункам, ребята размотали удочки, наживили червей и, волнуясь опустили их в воду. Бывает, что червяк еще не успеет до дна опуститься, а рыба его схватит и потащит в сторону. Прошла минута, другая. Не клюет. Значит, надо ждать. Саша положил удочку на край лунки. «Ну что, Ваня, не клюет?» «Нет. А у тебя?» «Тоже ничего». Не успел Саша договорить, как кончик удилища резко дернулся, сама удочка подскочила и чуть не вынырнула в лунку. Саша подхватил ее и потащил. Рыба упиралась. «Здоровый!» – пробормотал он прерывающимся от волнения голосом. «Поймал?» – спросил Ваня, оглянувшись. Саша присел над лункой и медленно выбирал леску. По рукам его было заметно, как сопротивлялась и дергала рыба. «Не упусти!» – предупредил Ваня и почувствовал, как в этот момент по его удочке словно кто ударил. Зимой в холодной воде рыба обычно спокойней, но и сейчас упругие толчки, тяжесть на крючке волновали мальчиков не меньше, чем летом. «Есть!» – торжествующе воскликнул Саша, вытаскивая на лед крупного окуня. «Тише, тише, голубчик!» У Вани тоже попался окунь, но значительно меньше. Зеленый, с красными плавниками, он был очень красив. Старший племянничек попался. Хорошо бы теперь ихнего папашу зацепить, говорил Саша, меняя червя и снова опуская его в лунку. На рыбной ловле он любил разговаривать. Ваня же был всегда молчалив и сосредоточен. Всех пойманных рыб Саша называл в зависимости от величины. Папаша, мамаша, сынок, дядя, тетя, племянник. Самых мелких он называл внуками и правнуками. Дедушки и прадедушки в представлении мальчика жили в глубине озера и никогда не попадались на удочку. По мнению Саши, они были слишком умны, чтобы их можно было обмануть каким-то червяком. «Ваня, а у тебя племянничек?» «У меня дядя». «Ну да, дядя знаешь какой? На полкило. Ага, опять сапал. Давай-давай, этот калибром помельче упирается». В полголоса ворчал Саша, выбирая леску. «Иди, иди, голубчик. Чего тебе там делать? Там темно, холодно. Оп, вот, нет ничего подходящий младший сынок, ишь ты! А кто виноват? Не надо хвататься за крючок». Весело говорил он, прыгающий на льду рыбе. В другой раз будешь умнее. За полчаса Саша поймал семь окуней. У Вани не клевало. Ни разу в жизни ему не хотелось поймать рыбу так, как сегодня. И как назло, кроме этого несчастного окуня, ни одной поклевки. Когда Ваня потерял уже всякую надежду, неожиданно попалась небольшая плотва. Он немедленно взял у приятеля жерлицу и бегом побежал к заготовленной лунке. Размотав метра два шнура и осторожно насадив на спинку платву, Ваня пустил ее в лунку. Некоторое время рыбка вяла, шевеля хвостом, плавала кверху брюхом, затем очухалась и убежала под лед. Шнурок натянулся, жерлицу пришлось привязать пока к пешни и бежать на берег за палкой. Пока Ваня возился с жерлицей и бегал за палкой, Саша поймал еще трех окуней. Солнце опустилось совсем низко. Становилось все холодней. Лунка начала подергиваться морщинистым льдом. Крепко пощипывала мокрые пальцы. Прошел час. Солнце скрылось. Голка застучали по льду шаги уходящего домой Федьки, а Ваня все ждал у Лунки. «Хватит! Все равно не клюет! Рыба спать ушла! Пойдем домой!» Сказал Саша, сматывая леску. «Тебе хватит, а у меня всего один. Завтра поймаешь». Делать было нечего. Пришлось и Ване сматывать удочку. Жерлицу следует осматривать утром, но Ване захотелось проверить палку, которой она привязана, и он свернул в сторону. «Ты куда?» Окликнул его Саша. «Палку посмотрю. Ты иди, я догоню». Темнело. Багровый закат все сгущался и окрашивал неровности льда кровавым цветом. На озере имелись теплые ключи, и в трех местах лед был совсем тонким, как пленка. Саше казалось, что впереди него такая промоина. Вот сейчас он сделает несколько шагов, и ух, под лед! Стало жутко. И вдруг раздался отчаянный крик. «Сашка! Сюда!» От неожиданности у мальчика подкосились ноги, а сердце словно оборвалось. «Провалился!» — мелькнула страшная мысль. Оглянувшись, он увидел друга, топтавшегося вокруг лунки. «Ты чего?» — крикнул Саша. «Щука! Большая!» Забыв о страхе, Саша со всех ног бросился к Ване. «Действительно!» Ваня с трудом удерживал в руках шнур. «Не давай ей опомниться, перекусит!» Ох, здоровая!» Щука не дергала, но шла туго. Похоже было на то, что крючок зацепился за небольшую корягу и поднимал ее со дна. «Сорвется! Обязательно сорвется!» Жалобно говорил Ваня, медленно выбирая шнур. «Ты осторожней! Дай-ка я!» «Не тронь, тебе говорят! Не тронь! Я сам знаю!» Ударившись об лед, щука сильно дернула, но Ваня успел отпустить шнур, слегка притормаживая его пальцами. «Сорвалась!» – шепотом спросил Саша, когда шнур остановился. «Тут!» – таким же шепотом ответил мальчик и вздохнул. «Как она рванула-то!» «Не торопись, Ваня!» умоляющим голосом попросил Саша. «Да знаю». Несколько раз он поднимал щуку, но каждый раз она подходила к лунке и, ударившись об лед, уходила снова вглубь. Почувствовав, что рыба сидит на крючке крепко, Ваня стал тащить смелее. Улучив момент, он направил показавшуюся голову в лунку и сильно потянул.